Московская дипломатия, между тем, работала уже в Новгороде с умной выдержкой. Воевода новгородский князь Василий Шуйский Гребенка первым перешел на службу к великому князю московскому и щедро другим, в пример, получил от него в кормление Новгород-Нижний на Волге. Через неделю снова стояли новгородцы перед молчаливыми московскими боярами. добро сказал владыка Феофил от лица посольства, добро, согласны мы не иметь ни веча, ни посадника, но пусть князь Московский целует крест, что вольности наши нам сохранит, их не порушит. И снова от Ивана в а с и л ь е в и ч пришел ответ, и опять безнадежный, к л я т в и никакой не бывать, г о с у д а р и креста не целует. Невеселы были в Новгороде Великом, в ту зиму рождественские святки. И в конце декабря снова двинулось шествие из окруженного города к великокняжьей ставке. Здесь шли не как раньше послы с опасными грамотами, которые обеспечивали им неприкосновенность, шли уже без всяких грамот, отдаваясь уже тем самым на волю Москвы. Эти люди пришли, не ставя никаких условий. а только спросили у пестрой молчаливой стены московских князей и бояр, чем же пожалует великий князь московский и свою новгородскую вотчину. Но такое смиренное, покорное, наконец, слово вышел к новгородцам сам Иван Васильевич, разомкнул уста и ответил, — Обещаю, что обещал. Прошлое забуду. Служить будете не в низовской земле. Имение ваше при вас суд по с т а р и н е вашей из Новгородской земли вас водить не буду, и замолчал. Новгородцы пали на землю, ударили челом и смутно, не толкаясь, побрели в о с в о я с и И уже при выходе за дверями передней избы бояре московские растолковали им, что означали слова Иван а Васильевич: "Не может же великий князь московский быть бедней своей вотчины, и требует он поэтому от нее половину властей архиепископских и монастырских, и чтобы были предъявлены списки земель, кто сколько из бояр новгородских имеет земель и где. С тем отъехали новгородцы. А осада сжимала город туже и туже. И в январе пришли новгородские послы и впрямую просили Ивана Васильевича снять осаду. потому что в городе х л е б у ш не стало, народ де мрет. Просили так же, чтобы велика к н я ж ь и налоги собирали бы они сами. Ответа ни в чем им не было.